В сухом лесу стреляет длинный кнут В кустарники трещат коровы И синие подснежники цветут И под ногами лист шуршит дубом И ходят дождевые облака И свежим ветром в сером поле дует И сердце в тайной радости тоскует Что жизнь как степь Пуста и велика. В ту весну мне шел всего шестнадцатый год, однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную, совершеннолетнюю жизнь завершилось. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем полной жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал в том, чтобы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 Нужен еще воздух и развитие их. Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуту раздражения называл меня «недорослем из дворян». Я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь, но ведь я хорошо понимал Сколь это утешение сомнительно Я втайне, вопреки тому, что уже был заряжен Благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений Еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы Но я не мог не помнить в то же время нашей всерастущей бедности И того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры Я вырос и оставался в странном убеждении Что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия Все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой теперь, был чаще всего в ухмелю, И что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, Разбитые туфли, оборванный архолог севастопольских времен. Я думал порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью. Он имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, звания и потребностей. Он рос и жил в беспечности, вполне естественной по тому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. а у меня была только шкатулка из карельской березы старая двустволка худая кабардинка и истертое казацкое седло как хотелось порой быть нарядным блестящим а мне собираясь в гости нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата георгия в котором некогда везли его в тюрьму в харьков из за которой я в гостях в тайне мучился Острым стыдом. Я был лишен чувства собственности. Но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с каким-то воображаемыми, чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. Разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города? Что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами? Что вижу я только мужиков и баб? Что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским? А приют всех моих мечтаний, моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами,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 Рельефами своего мертвенно-бледного Изнутри налитого яркой светящейся белизной лица И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу Подолгу глядели друг на друга Безответно и безмолвно чего-то друг от друга ожидая Потом я шел вместе со своей тенью по расистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь, она зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черный и местами ярко блестящий узор ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью, возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темнозеркальная бездна подводного неба, на которой висели чутким сном, спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнело вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка, с которым я жил у Ростовцевых. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним изб. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собою свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном — о загадочном, томительно-любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее. Где теперь этот человек? Что с ним сталось? Что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожные недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он, ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым. Анхин мучила дольше, даже днем. На что бы я ни глядел, чтобы бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, за всем была она, нежность к ней, воспоминания, связанные с нею. боль, что уже некому сказать, как я ее люблю, и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе. Пора ночь же и говорить нечего. Тут она владела мной всецело. Но время шло. И вот постепенно стала превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхин. Уже как-то не верилось, что когда-то она была со мной, и что где-то есть она и теперь. Уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе, смешанном с образами поэм Пушкина, Лермонтова, Байрона». Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год о выходе, в свет полного собрания стихов Нацена. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Нацена уже читал и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанный замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная сока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Натсон был безвременно погибший поэт, юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб Утопавший в цветах отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, ты -то и всего?» – удивленно спросил он, узнав, что причина это заключается в смерти Нацина, И сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!» Теперь заметка недели снова ужасно возволновала меня. За зиму слава Нацина возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, не имея ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за нацином в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем, кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худые и безобразны, нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге, без отдыха и часа в три уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. На нацию очередь, сказала она небрежно. Раньше как через месяц не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать тридцать верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. Но ведь вы тоже поэт тотчас прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю. Я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только вышедшую из тарантасок, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще стране был кучер, сутуло сидевший на козлах, до да нельзя сухой, поджарой и до да нельзя оборванной, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец, заломленный назад коричневой папахой. А в Тарантасе сидела дородная и величавая барня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно. Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чехотошных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул «Ах, простите, ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встречи этой не суждено было кончиться так просто. Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали «Да никак это наш Борчук! Борчук, милости просим к нам!»